7 генерал стесель выбравшихся на берег китайских солдат насчитали 102 человека из которых 37 было ранено трое на мой взгляд не жильцы на сто процентов да еще у десят человек перспектива выжить была минимальной в общей сложности у меня в форте собралось больше двух20 пленных из которых к работам по его восстановлению можно было привлечь около 200 для остальных организовали отдельный лазарет где медиками трудились тройка стрелков, которые хоть что-то смыслили во врачевании. Один из них до службы даже подрабатывал по хуторам, кастрируя хряков. В общем, фельдшерско-врачебный или ветеринарный состав нашего медпункта был еще тот. Если бы не индивидуальные медпакеты, имеющиеся у каждого стрелка, то дело с оказанием помощи раненым пленным было бы полнейшей глупостью. А так новоприбывших рассортировали, разоржили, накормили. правда пайки пришлось урезать наполовину как-то не ожидалось что количество пленных почти удвоится Бдаков чуть с ума не сошел от этой прибавки тем более первые китайцы получив свою порцию мясного кулиша ели так будто их неделю не кормили несколько офицеров захваченных при шнурме такку и в бою с баржей попросили встречи с новым начальником форта во время этих переговоров они заверили меня, что видя такое отношение к раненым и пленным, готовы выполнять и дальше любые работы по наведению порядка в данном укреплении и просят не передавать их подчиненных японским войскам пришлось их заверить что пока я командую этим фортом так и будет но их дальнейшую судьбу будет решать союзное командование пока я беседовал с китайскими офицерами почти полностью сгоревшую баржу стащили смели освободив фарватор и при заходе солнца вверх по реке пошла вереиться разнообразных судов перевозящих войска С большинства из них при прохождении мимо нашей мини-крепости, над которой развивались флаг России и Андреевский стяг, доносилась громкая «Ура!». Уже в сумерках к причалу форта подошел наш старый знакомый 205-й. Лейтенант Бахметьев, которому я был должен передать рапорт о действиях своего сводного отряда при штурме крепости Таку для адмирала Гильцебранта, кратко пересказал последние события. Тимофей Васильевич, великолепные новости! К устью реки подошли эскадренные броненосцы Петропавловск, Наварин, крейсер Дмитрий Донской, канонерские лодки Манджур, Гремящий, Сивыч, зафрахтованные пароходы. И на них прибыла 3-я восточно-сибирская стрелковая бригада генерал-майора Стесселя, радостно произнес после крепкого рукопожатия командир миноносца. Теперь дадим бандитам жару. Я тоже рад этому, Николай Иванович. А то у меня пленных больше, чем своих солдат. Да и раненых китайцев хватает. а помощь им оказывает великий врач, стрелок Федулов, который по хуторам под Винницей хряков кастрировал. Бахметьев недоуменно посмотрел на меня, а потом громко расхохотался. «Господин капитан, лишь бы ваш Федулов всех раненых не охолостил, этого европейское сообщество не переживет», — сквозь смех еле произнес лейтенант. Не выдержав, за командиром миноносца рассмеялся и я, представив заголовки в газетах. Отсмеявшись, задал вопрос. А много войск прибыло. Насколько мне известно, всего доставили. Девятый Восточно-Сибирский стрелковый полк в полном составе, полубатарею Восточно-Сибирского стрелкового артиллерийского дивизиона, полубатарею пулеметов и третью сотню первого Верхнеудинского казачьего полка. По более полутора тысяч штыков и сотня казаков будет. Неплохо. Жалко, орудий и пулеметов маловато, задумчиво произнес я. казаков и полусотни не наберется еще больше огорчил меня бахмитев лошадей не на чем было перевозить но зато германцы доставили две роты 3го морского батальона из кио-чао англичане готовы выставить 500 с лишним нижних чинов морской пехоты из вхайвея а также 200 американцев и 100 японцев пара дней и всех высадят в танку а оттуда все пойдут натан день и дальше напекин ваши слова до да богу в уши что то не так тимофей васильевич капитан хаторий мне сегодня утром сообщил что его моряки которые остались защищать танку видели огромное количество китайских солдат со многими орудиями по их оценкам где то семь тысяч пехоты около тысячи всадников и сорок пушек причем большинство новые полевые крупа господин капитан но ну вы сегодня ночью убедились какие то воины бегут как зайцы при первых выстрелах не скажите николай иванович Японцы рассмотрели пестрые треугольные знамена, украшенные лентами и бахромой с нашитым иероглифом «не». А это значит, что это были войска генерала Неши Чена, командующего войсками Печилийской, но более правильно Джилийской провинции. О нем капитан Хатори отзывался очень уважительно, признавая его военный гений во время японско-китайской войны. «И что же этот военный гений отступил?» «На это я ответить не могу». Но из той информации, что мне удалось собрать за короткое пребывание в здешних местах и той, с которой знакомился в академии, генерал не является или являлся сторонником борьбы с боксерами и сотрудничества с иностранцами. — А почему вы сказали «являлся»? — заинтересованно спросил Бахметьев. — Николай Иванович, а вам бы понравилось, если бы эти иностранцы без объявления войны напали на вашу родину и провинцию? — Но китайские войска первыми открыли огонь, — возмущенно произнес лейтенант. Если бы все было так просто, уважаемый Николай Иванович, задумчиво произнес я. Боюсь, что генерал Не, как истинный патриот своей родины, может объединиться с Ихатуанями, и тогда нам придется худо. Его конницу почти два года обучал лейб-гвардии гусарского полка полковник Воронов Павел Павлович. За это недавно был награжден императором Цин китайским орденом двойного дракона. Так что конница у генерала Не должна быть хорошей, а у нас всего полсотни казаков. мафей васильевич вы какой-то ярко выраженный пессимист только не обижайтесь должность обязывает быть пессимистом поверьте это помогает сохранять живыми подчиненных в этом вам не откажешь захватили считает рефорта и только один погибший до да двое раненых о ваших действиях уже и здесь сказки рассказывают где ермак там победа и усмехнулся про себя почти девиз морской пехоты из моего времени только что произнес лейтенант да и наш сводный отряд можно было бы назвать морской пехотой высадились с реки во время боя на кораблях форсировали реку можно сказать мечта прошлой молодости стать офицером морской пехоты в этом мире осуществилась кстати откуда вы услышали про ермака вслух спросил я дорогой тимофей васильевич пока мотаешься поссыным чего только не услышишь до танку в последний раз вместе с нами шел харружий из верхне удинского полка его направили чтобы он определился со стоянкой для полусотни извините не запомнил его фамилии но этот харуний пока шли по заливу травил за борт а когда вошли в реку все пытался донести до меня как было бы здорово попасть в отряд к иесаулу аленину с его пулеметами тогда игорий точно получит так что фразу пара ермака я услышал от него а также много различных историй о ваших предыдущих подвигах Я передернул плечами, вспомнив свое прохождение по Зыбе Джилийского залива, когда сам еле удержался от травли за борт. Как ни старался избавиться от морской болезни, но во время плавания она иногда возвращалась. «Представляю, что вам пришлось выслушать», — усмехнулся я. «Там не было истории, что я могу плевком человека убить». нет но как вы убили из своего ружья пулемета в сотню китайцев не дав им выстрелить из десяти пушек по нашим желтолицам союзникам при штурме северо-западного форта слышал причем от японского офицера в танку ахеть дайте две ошеломленно произнес я лейтенант бахметев вновь жизнерадостно рассмеялся глядя на мое лицо а вы что хотели тимофей васильевич два голубя просидевших весь бой на мачте бобра с покровом богородицы и не идут ни в какое сравнение с рассказами о ваших деяниях. «Да, удивили вы меня, Николай Иванович, но время нам не принадлежит. Вот пакет, в нем рапорт о нашем бое и наградные листы», произнес я, передавая лейтенанту свои донесения. «Господин капитан, позвольте полюбопытствовать о списках. Поручик Останкевича к ордену Георгия IV степени за то, что первым ворвался на стены форта и уничтожил прислугу четырех орудий, под поруччика янчеса также георгию за захват вражеского знамени надеюсь георгиевская дума не откажет а бахметев выразительно посмотрел на мои награды которые были обязательны к ношению и надеты мною после боя николай иванович за нами служба за государем милость в мои годы я и так награжден его императорским величеством сверх всякой меры по подвигам и награды честь имею господин капитан Произнеся эти слова, лейтенант Бахметьев лихо отдал честь и, четко повернувшись кругом, направился к своему миноносцу. Я козырнул в ответ, прошептал, глядя в спину удаляющегося моряка, «Надеюсь, и вас император не забудет наградить». Вечер и весь следующий день прошли спокойно. Китайские пленные под охраной стрелков приводили форт в порядок. Бежать никто не пытался. Наоборот, было интересно наблюдать, с каким рвением работают китайцы, И какой радостью озаряются их лица, когда они получали свои завтрак обед и ужин. О особенно их удивил обед. Запаы продовольствия в складах крепости оказались значительными, поэтому для пленных готовили как для себя. Поев мясных щей, а потом каши, также с мясом, китайские солдаты предались после обеденному получасовому отдыху, тихо переговариваясь между собой. И услышанного, когда проходил мимо разговора нескольких пленных узнал, что так сытно они не ели еще ни разу за все время службы в армии и если будда смелуется над ними пусть такой плен продолжается вечно в общем пят июня прошло очень плодотворно китайцы вкалывали не за страх а за отличную кормежку быстро приводя нашу крепостицу в порядок мимо стен нескончаемым потоком шель суда с нашими войсками откуда то и дело звучали приветственные крики японцы под командованием лейтенанта широиши по приказу вернулись в свой северный форт, оставив меня без артиллерии поэтому на шестое число я наметил встречу с кем-то из вышестоящего командования для решения этой проблемы да и с моим откомандированием и пулеметами что-то решать надо было по предписанию через две с половиной недели я должен был быть во владивостоке у генерал-губернатора градекова утро шестого июня началось с того что прибывший по земле посыльный казак с заводной лошадью для меня передал мне приказ срочно прибыть в Таку, где в Адмиралтействе разместился штаб 3-й стрелковой бригады «Предсветлые очи» генерал-майора Стесселя. Данный приказ решил мою проблему о встрече с вышестоящим начальством, но заставил задуматься о моем будущем. Насколько меня просветили Станкевич и Янчес, Анатолий Михайлович Стессель был ярким представителем древнего оздейского дворянского рода, большинство мужчин которого предпочитали военную службу ярко выраженный педант и формалист по службе он тем не менее мог с нижними чинами и офицерами быть ласковым сказывалось что во время русско-турецкой войны был добровольцем офицером в болгарском ополчении отряды которого пытались сдержать натиск наступающие к шибке армии сулейман паши смелый отважный в бою неоднократно ходивший в рукопашную отличный стрелок взявший множество призов включая два императорских в общем опытный энергичный командир умело управляющий своими войсками любимыми офицерами и солдатами смелый и находчивый но что касалось требований устава большой педант одним словом пришлось срочно готовить свой мундир офицера генерального штаба прихваченный без моего ведома в поход временным денщиком за что я ему выразил благодарность наградив серебряным рублем судя по всему Генерал Стессель — это не адмирал Гильте-Брандт, перед которым можно было предстать в казачьем мундире. Тот даже внимания не обратил на то, что командир сводного отряда стрелков носит другую форму. Морская кость, точнее, кастовость. Для них все другие войска ниже плинтуса. Чуть меньше, чем через час, предстал перед начальником стрелковой бригады. «Ваше превосходительство, генерального штаба капитан Аленин Зейский по вашему приказанию прибыл». отрапортовал я войдя в кабинет генерала тэсель поднялся из- за стола внимательно осмотрел меня с ног до головы задержав взгляд на моих наградах господин капитан почему шашка не по уставу вместо приветствия огорошил меня вопросом анатолий михайлович при этом его усы с сединой как мне показалось еще больше загнулись вверх а глаза вылезли из орбит ваше превосходительство по предписанию следуя в распоряжении генерал- губернатора градекова надеялся быть приписанным к родному амурскому казачьему полку и шашка памятный подарок начал я но был перебит генералом ваши надежды и подарки не отменяют правила ношения формы если вы офицер генерального штаба будьте любезны полностью соответствовать этому стесель неожиданно по-доброму усмехнулся все тимофей васильевич будем считать стружку я с вас снял а то никто не поверит что я не заметил нарушений формы одежды давайте приступим к делу проходите и садитесь дождавшись когда я сяду на указанный стул анатолий михайлович не смог осилить любопытство и спросил а подарок чей девушки никак нет ваше превосходительство эту шашку семь лет назад мне на день рождения подарил покойный генерал губернатора приамурья барон корф до этого ее андрею николаевичу в качестве трофея Вручили солдаты 20-го стрелкового батальона, с которым он в 59-м году охотниками штурмовал андийский редут аула «Ведень», который был штаб-квартирой Шамиля. Барон Корф за этот бой получил орден Георгия 4-й степени. Больше 34-х лет этот клинок был у Андрея Николаевича, и за несколько дней до своей неожиданной смерти он передал его мне с пожеланием, чтобы у этой шашки появился золотой эфес и георгиевский темляк. Это действительно ценный и памятный подарок, который можно и даже нужно носить, несмотря на нарушение требований к форме одежды. А Эфес и Темляк, как я думаю, очень скоро украсят этот клинок». Генерал несколько ревниво посмотрел на мой Георгий. «Но вернемся к нашим делам. Господин капитан, сегодня в течение дня, в крайнем случае завтра с утра, Южный форт займет отряд моряков Тихоокеанской эскадры. Сводная рота 12-го стрелкового полка переходит в мое подчинение». ваше прикомандирование закончилось но генерал сделал паузу мне очень хотелось бы чтобы вы задержались еще хотя бы на неделю я вопросительно посмотрел на стеселя тимофей васильевич ваши ружья пулеметы хорошо зарекомендовали себя при взятии фортов полу батареи пулеметов у меня командует отличный офицер капитан муравский виктор александрович но он никогда не имел дело с вашим новым оружием Я не могу приказывать но прошу вас хоть как-то обучить моих солдат обращаться с ним насколько я понял со слов вице-адмирала алексеева десять ружей пулеметов со снаряжением и патронами вы готовы передать моему отряду да ваше превосходительство извините за нескромный вопрос да эти ружья пулеметы действительно принадлежат лично вам так точно ваше превосходительство тимофей васильевич давайте без чинов если можно объяснить то зачем вам надо было покупать это оружие и проситься в эту тьму таракань насколько я знаю вас ждала прекрасная карьера при главном штабе анатолий михайлович если честно даже не знаю как ответить на ваши вопросы чтобы это не выглядело слишком пафосно а вы попробуйте если кратко то хочу доказать на практике эффективность использования ручных пулеметов малыми подвижными группами при ведении боевых действий в современных условиях И для этого вы готовы рисковать своей головой и финансами? Да, ваше превосходительство. Я не знаю, какие были бы у моего отряда потери при штурме фортов, если бы не было пулеметов, но с ними потери составили один убитый и двое раненых. Я слышал об этом, а также о том, что ваши действия позволили избежать потерь у наших союзников. Только слухи эти какие-то сказочные. А что было в реальности? Заинтересованно произнес Стессель. В луче прожектора я увидел... то две пушки готовы открыть огонь по отряду японцев которые ворвались внутрь северо западного форта и из положения стоя начал стрелять из пулемета по прислуге этих орудий в общей сложности истратил шестьдесят патронов количество убитых и раненых не могу назвать но китайцы разбежались а пушки не выстрелили то есть вы стреляли стоя держая это ружье пулемет на весу в темноте и в кого-то попали удивленно спросил генерал да ваше превосходительство стрельба из такого положения требует определенных навыков, но она может быть очень эффективй на расстоянии до двухсот шагов ночью стрелять значительно труднее в этом я убедился в этом бою так что надо вводить в обучение пулеметных расчетов и ночные стрельбы твердо ответил я интересно ночные стрельбы говорите тэсель в задумчивости начал крутить правый ус действительно интересно тимофей васильевич прежде чем продолжим наш разговор ответьте Вы готовы задержаться на неделю да ваше превосходительство что же тогда перейдем к деталям в кабинете анатолия михайловича я пробыл еще больше часа во время нашего разговора в котором я в основном отвечал на его вопросы мы пришли к соглашению что я в течение недели буду прикомандирован к полубатареи пулеметов капитана муравского занимаясь обучением пулеметных расчетов большинство которых будет уже из имеющихся в сводном отряде. тесель был шокирован что прислуга для ружья пулемета мацена состоит всего из двух человек также удалось договориться с анатолием михайловичем о том что полусотня казаков под началом сотника космоленского будет прикреплена к полубатареи начальник бригады согласился с этим после моих рассказов о том как мы резвились против хунхузов зимой девяносто пятого и сколько потерь им нанесли именно с помощью пулеметов Вернулся верхами в форт опять в сопровождении все того же поссыного казака мило поболтав с ним по дороге. Надо же мне было побольше узнать о верхнеудинцах, с кем придется неделю послужить, а возможно и повоевать. темем более по меркам сибири и дальнего востока мы почти земляки. построив сводный отряд довел до них приказ командования, после чего началась подготовка к передаче наших позиций. До этого я думал, что чувство хомячества присуще только казакам. Как оказалось, я был неправ. Когда вечером сводная рота направилась в Танку, запасы форта полегчали как минимум на пару-тройку тонн. Будаков оказался гением мародерства. Чтобы не возникло конфликта с прибывшими морячками, стрелки заранее скрытно вынесли, вывезли трофеи за пределы крепости и припрятали в нескольких местах. При этом безбожно эксплуатировали и китайских пленных. Сдав уже в сумерках форт, Сводная рота покинула его стройной колонной с песней. Из тайги, тайги дремучей, от амура, от реки, Молчаливой грозной тучей в бой идут сибиряки. Надо было видеть удивление Станкевича, Янчеса, Да и свое лицо хотелось бы увидеть в зеркале, Когда при подходе к Таку обнаружилось, Что наш отряд обзавелся солидным обозом, Который нашелся в речных камышах по дороге. «Будаков, братец, объясни мне, откуда такие богатства?» Поинтересовался я у полкового каптинармуса прибывшему в голову колонны по моему приказу ваше высокоблагородие я думаю что это китайцы бросили когда рапали не пропадать же добру глаза иванов и меча были честными и чистыми как у младенца неизвестно что нас ждет впереди а если морячки недостачу обнаружат что с тобой прикажешь делать фельдфебель будаков под суд отдавать ваше высокоблагородие о чем вы говорите какая недостача По бумагам у нас все прошло без сучка и без задоринки. Кондуктор Паршин, который у меня склады принимал, тоже не первый год служит, так что там все хорошо. Да и как все учесть-то? Мы там несколько разрушенных пушками складов оприходовать не успели, так что и морячки довольными остались. Глядя на возмущенно-честную физиономию Будакова, я не выдержал и рассмеялся. За мной рассмеялись Станкевич и Янчес, Каптинармус, продолжал изображать из себя деву марию которую обвинили в потере девственности ваше высокоблагородие там для нас и ваших пулеметных расчетов пара колясок подготовлена не с пустыми руками к казакам до да артиллеристам придете я алимову который вторым а теперь первым расчетом командует объяснил что где лежит спасибо иван фомич продолжая улыбаться поблагодарил я будакова что же господа офицеры такку проходим быстро и грузимся на баржу приготовленную для нас так же быстро лишние вопросы нам ни к чему а будаков прав что нас ждет в ближайшее время неизвестно запас карман не тянет тем более мы его так удачно нашли в камышах плохие китайцы бойцы столько всего для нашего отряда побросали и главное ничего испортиться не успела правда будаков так точно ваше высокоблагородие сам удивляюсь как такое получилось. Будто по нашему списку все уносили. Я и офицеры вновь грохнули хохотом. В этот раз к нам присоединился и Будаков. Переправа через Пейхо много времени не заняла. После нее произошло разделение отряда. Станкевич повел большинство в расположение 9-го стрелкового полка, а я с семью пулеметными расчетами, ординарцем и тремя бойцами обслуживания направился туда, где расположилась пулеметная полубатарея. один расчет потерял ранеными еще четверо стрелков отказались так как дальнейшую службу пулеметчиками объявили добровольный встреча с капитаном муравским оказалась доброжелательной этот офицер оказался фанатом пулеметов и артиллерии общий язык нашли через пару минут общения когда зашло солнце к нам на огонек заглянули сотник смоленский и хорумжий танких чья полусотням наконец то прибыла в танку как оказалось танки их два года назад вместе с даным моим названным братом петром даниловым из нашего первого десятка окончили иркутское юнкерское училище ромко селиверстов не особо успешно выпустился из училища в прошлом году отстав из за слабой теоретической подготовки от дана на год если петр уже носил погоны харунжего то судя по письму дядьки петро селиверсства восьмимесячной давности лис их пока не получил довольствуясь под харунжем Сообщал об этом дядька с чувством горечи. Какой-то сын писаря обскакал его кровиночку. Посидели хорошо. Очень в тему пришлись трофеи Будакова, выделенные нам. Ужин получился просто замечательным. За чаем, который пили с костра, обсудили наши совместные действия на завтра. Потом где-то сейчас пообщался с Танких, узнавая подробности его обучения в родном училище. Вспомнили офицеров-педагогов и прочее, прочее, прочее. Как оказалось... В училище появилась белая мраморная доска с моей фамилией как георгиевского кавалера узнал и о том что дан прославился в училище как зубрила а ромко как сорвви голова из-за нескольких проказ его дальнейшая учеба стояла под вопросом но боевые навыки заставляли командование училища закрывать глаза первый рубака первый стрелок рукопашник знаток ручного и станкового пулемета с помощью которых включая револьвер и винтовку мог нарисовать ввензель императора на мишени после проверки постов улеглись спать утро вечера мудренее утро началось недобро не знаю где взяли алкоголь бойцы подозреваю что из трофеев будакова но все мои пулеметчики несколько казаков и подчиненных муравского оказались с глубокого и жесткого похмелья оставив офицеров разбираться со своими воинами своим устроил похороны бутылки которую изображали носилки с камнями и весом больше пуда. пять кругов, каждый где-то свисту, бегом со сменой насильщиков, копка могилы глубиной 2 метра, захоронение камней и еще пять кругов. бойцы чуть не сдохли, но быстро проттревели. Я же неплохо размялся после длительного плавания от одессы до пор тартура, когда побегать возможности не было. К сожалению от дальнейшей экзекуции доблестных стрелков алкоголиков, спас вызов меня и остальных офицеров к генералу Стесселю. Господа, сегодня в 7 утра до Танку с большим трудом смогли добраться несколько казаков из Тяньцзиня, доставив сообщение от полковника Анисимова. Анатолий Михайлович, топорща усы, обвел взглядом собравшихся в Большом зале Адмиралтейства таку офицеров союзных войск. Грассируя, генерал продолжил на безупречном французском, заставив меня поморщиться, слабовато я знал этот язык, особенно разговорный. Экспедиционный отряд полковника Анисимова, состоящий из 12-го полка, четырех орудий 2-й батареи Восточно-Сибирского стрелкового артиллерийского дивизиона, Квантунской саперной роты и 6-й сотни 1-го Верхнеудинского казачьего полка, начиная со 2-го июня, ведет постоянные бои в полном окружении. Против них воюют не только ихатуани, но и регулярные китайские войска при поддержке артиллерии. По залу прошла волна возмущенного перешептывания, которая быстро затихла. Все офицеры с нетерпением ожидали продолжения доклада генерала Стесселя. Господа, отряд полковника Анисимова взял под охрану французскую концессию вдоль южного берега Бэйхэ, английскую концессию и немецкий сеттельмент в Тянзине. С учетом тех сил, которые до этого имелись в иностранных миссиях, большего константин андреевич обеспечить не может под ву охраной находится больше четырехсот женщин и детей а в общей сложности почти две тысячи гражданских лиц тэсель сделал паузу после которой продолжил положение отряда очень тяжелое многочисленные правительственные войска и отряды их хатуаний укрепились в старом городе и вдоль реки пайхо они разрушили железную дорогу открыли шлюзы чем вызвали частичное наводнение в новом городе Иностранные миссии находятся под круглосуточным артиллерийским обстрелом. По сегодняшний день отбито больше десяти атак противника. Отряд несет большие потери, в том числе среди гражданского населения. Вот такие плохие новости, господа. Генерал замолчал, чем воспользовался германский майор, который резко встал и спросил. Ваше превосходительство, есть ли какие-либо сведения о десанте адмирала Сеймура? Господа, полковник Анисимов сообщает. что по последним данным отряд под командованием вице адмирала сеймура находится в окружении восставших где то между тянзием и пекином сообщение от него не было генерал майор стесель выпрямился и с жестким твердым голосом чеканя каждую фразу начал с учетом полученной информации первоочередной задачей считаю соединение с окруженной группировкой полковника анисимова деблокирование иностранного квартала в городе тянзине осажденного китайцами Чуть глубже вздохнув, Анатолий Михайлович продолжил. «Исходя из имеющихся на настоящий момент сил и средств на станции Танку, приказываю направить в Тяньцзинь под общим началом полковника Савицкого соединенный десант, состоящий из 4-й, 5-й и части 8-й роты 9-го полка, а также сводного пулеметного отряда и казачьей полусотни под началом капитана генерального штаба Алене Назейского». «Нихрена себе! Вот это да!» Мысленно присвистнул я про себя, вставая с места и принимая стойку смирно, так же, как это сделал полноватый, кряжистый подполковник лет пятидесяти с орденом Анны Третьей степени и медалью за покорение ханства Кокант. Из огня до вполымя. В какой-то разнос пошли, товарищ гвардии подполковник. Но, как говорится, кто на что учился. Стесель, между тем, продолжал отдавать приказ. основной задачей десанта господин полковник является разведать путь в тяньзи возможность использования железнодорожного пути наличие источников питья проходимости реки по иххо а также наличие силы средств противника по пути след в случае обнаружения превосходящих или подавляющих сил противника и невозможности дальнейшего продвижения приказываю в затяжной бой не вступать а возвращаться назад завтра и послезавтра должны подойти второй и 3 эшоны десанта тогда будет возможность выдвинуться для деблокирования осады большими силами вопросы никак нет дружно рявкнули я и подполковник